Внимание к деталям. Оскар Нимейер и Лусио Коста объединили художественное мастерство и функциональность и воплотили это в создание новой столицы Бразилии. Ключевая фигура. Оскар Немеер, 1907-2012 годы и Лусио Коста, 1902-1998 годы. Национальность – бразильцы. Осуществление стратегии 1956-1960 годы. Ситуация. Еще с XIX века планировалось изменить столицу Бразилии – Рио-де-Жанейро, но только в 1956 году президент Жуселину Кубичек реализовал данный проект. Немейро и Коста были выбраны главными архитекторами. Рио-де-Жанейро, несомненно, является одним из величайших городов, но он расположен на побережье и уязвим для атаки. Это было решающим аргументом в пользу того, чтобы изменить столицу Бразилии. Решение принято еще в 1820-х годах, однако прошло 130 лет, прежде чем проект начали осуществлять. К тому времени была надежда на то, что новый фантастический мегаполис поможет оживить умирающие районы Бразилии. С помощью тщательного планирования и скрупулезной внимательности к деталям Немеер и Коста превратили мечту в реальность. Ряд бразильских чиновников уже давно считали, что расположение столицы на суше обеспечит городу большую безопасность, а также может способствовать экономическому и социальному развитию. В 1891 году новая конституция включала в себя положение о новом городе, который будет построен на центральном плато. И все же ничего не происходило. Проходили месяцы, затем годы и десятилетия. Сменявшим друг друга властям не хватало то политического желания, то экономических предпосылок для того, чтобы запустить проект. Все изменилось в 1955 году, когда подающий надежды президент Жуселину Кубичек пообещал, что в случае своего избрания на пост президента построит новую столицу на плато. После вступления в должность он остался верен обещанию и в апреле 1956 года выдвинул законопроект об учреждении агентства для надзора за строительством мегаполиса – который должен был называться «Бразилия». Кубичек хотел, чтобы город не только функционировал, но и формировал что-то вроде «духа нации», и который должен был бы ускорить масштабное возрождение. Такой проект не был лишен прецедента. Вашингтон, округ Колумбия и российский Санкт-Петербург были запланированными столицами, однако имели наследие, превышающее расходы бюджета и строились с отставанием от графика. Если бы это сработало, то Бразилия нуждалась бы в команде плодотворных специалистов, способных довести дело до конца. Нужно было сочетать художественное видение с практическими аспектами создания жизнеспособной столицы Бразилии. С чистого листа. В 1957 году было проведено открытое состязание «Кто станет главным градостроителем?». Коста победил, предлагая построить город в форме знака, которым человек отмечает место или свои владения. Два топора, скрещенные под прямым углом, поистине символ креста. Его видение было простым. Город должен быть спроектирован для спокойной и эффективной работы, но в то же время должен быть как жизнеспособным, так и приятным, подходящим для мечтаний и интеллектуальных измышлений. Этот город должен со временем стать не только местом пребывания правительства и администрации, но и одним из наиболее ярких и выдающихся культурных центров в стране. К этому времени Коста уже был устоявшейся звездой в бразильской архитектурной среде. Он отстаивал модернизм с 1920-х годов, работая с европейским мастером модернистской архитектуры «Ле Корбюзье». Коста заимствовал стиль Корбюзье и адаптировал его под конкретные потребности страны, неоднократно работая в паре с Оскаром Немейером, изначально в 1930-х годах бывшим его стажером. Вместе они создали выставочный павильон для Всемирной выставки в Нью-Йорке в 1939 году и объединили усилия в работе над зданием исторического значения в Рио для Министерства здравоохранения и медицинского образования – Нимейер являлся любимчиком кубичика, так что вполне предсказуемо, что он стал главным дизайнером гражданских зданий в Бразилии столице. Это должен был быть проект, движимый индивидуальным видением, а не управляемый комитетом. То, что часто душит крупные проекты общественной инфраструктуры, поскольку организаторы пытаются всем угодить. Хронология событий. 1902 год. Лусио Коста родился 27 февраля во Франции. 1907 год. Оскар Нимейер родился 15 декабря в Рио-де-Жанейро. 1930-е годы. Нимейер и Коста заключают профессиональное партнерство, оба работая с Ле Корбюзье. 1956 год. К Нимейеру с просьбой обращается президент Джуселину Кубичек, чтобы тот работал над новым городом столицей. 1957 год. Коста выигрывает общественное состязание и становится его городским планировщиком. Немейр назначен главным архитектором, начинается стройка. 1960 год. Бразилию торжественно открывают 21 апреля. Его население составляет 140 тысяч человек. Завершено строительство дворца Планалту, резиденция правительства. 1961 год. Создан университет Бразилия. 1964 год. К власти в Бразилии на 21 год приходит военная диктатура. Нимэйр вынужден эмигрировать за границу. 1970 год. Завершается работа над Кафедральным собором в Бразилии и Дворцом Итамарати. Население увеличивается до 500 тысяч. 1985 год. Нимэйр возвращается в Бразилию. 1987 год. Бразилия получает статус всемирного наследия ЮНЕСКО. 1992 год. Нимэйр становится лидером Коммунистической партии Бразилии. 1998 год Коста умирает 13 июня в Рио. 2012 год Нимейр умирает 5 декабря в Рио. Время и деньги. Обычно на строительство мегаполисов уходили столетия, даже тысячелетия. Однако были и исключения, когда правительство решалось строить мегаполис из грязи. От Пер-Рамсес в Древнем Египте до Санкт-Петербурга и Вашингтона. В последние десятилетия наблюдается тенденция к созданию новых столиц, особенно в развивающемся мире. Мы стали свидетелями появления, например, Бельмапан в Белизе, Нипидо в Мьянме, Путраджая в Малайзии и Абуджа в Нигерии. Чаще всего реализация таких обширных проектов занимала десятилетия, разрушая вдобавок нацию в финансовом плане. Редко что-либо с большой теплотой принимается населением, Эти относительные неудачи только подчеркивают достижения Нимейера и Коста в создании города всего за четыре года, который действительно держится на мировой арене. Функционально и красиво. Вместо этого Нимейер и Коста начали творить. Немейер был социалистом, возглавлял коммунистическую партию Бразилии в 1990-х годах и проектировал здания, которые должны были быть эгалитарными, а также функциональными. Многоквартирные дома были предназначены для размещения служащих всех рангов друг с другом. Железобетон был основным материалом в постройке, но часто пересекался с утилитарными чертами модернизма, что придавало ему бразильскую изюминку. «То, что поистине меня привлекает, так это свободные и чувственные изгибы», — однажды он сказал. «Изгибы есть у гор, у морских волн и у женского тела, которое мы любим». Эту эстетику он воплотил в таких постройках, как президентский штаб, комплекс национального конгресса, главная городская магистраль и роскошный кафедральный собор. Это предназначенные для работы здания, которые радуют глаз и поднимают дух. Будущее, как он предполагал, может быть практичным и простым, но элегантным и игривым, Тем временем Коста держал под пристальным контролем все аспекты городского планирования, вплоть до цвета головных уборов, надетых на водителях автобусов, серые для демонстрации уважения. Пока не мэр выпустил свое воображение на волю, Коста обеспечил единство целей по всему городу. От мечты к реальности. В 1960 году строительство Бразилия было официально завершено, и 21 апреля она стала столицей. Столица появилась буквально из ничего за четыре года, и это неслыханное достижение. Тем не менее, у проекта такого масштаба также имелись критики. Поскольку они высоко ценили свободное пространство, Коста и Нимейер создали город, который можно пересечь только на автомобиле, что не совсем соответствует экологическим идеалам 21 века. Он также был сделан зональным, включающим жилые, гражданские, коммерческие и культурные области». Таким образом, некоторые считают этот город скорее больничным, потерявшим привлекательную суматоху городом, который развивается сам по себе и имеет районы смешанного использования. То есть утопией его назвать нельзя. Тогда какой город можно? При всех недостатках, это мегаполис, в котором многие аспекты Немейра и Коста объединили видение, обернувшееся успехом. Здания в городе выглядят игривыми и запоминающимися, с благонамеренной и амбициозной планировкой. Нимейер говорил о том, что его целью является создание новой столицы для того, чтобы достичь прогресса во внутренних регионах Бразилии. Ему действительно удалось обеспечить продолжительный экономический рост в регионах страны. Хотя этапы строительства практически неизбежно превысили бюджет, ему действительно удалось обеспечить продолжительный экономический рост в регионах. И по мере того, как население города росло естественным путем, он все еще принимал некоторые беспорядки, которые выделяют великие города мира, такие как Рио, Нью-Йорк и Лондон. Из-за своего несовершенства и даже благодаря ему Бразилия весьма успешна в проявлении собственных взглядов, воплощении социалистической политики, модернистской эстетики и понимания нужд населения. Кроме того, главные архитекторы преуспели в создании этой заметной, отличительной бразильской черты, которая коренится в городе в особом месте и культуре. Бразилия не является городом, построенным под численность населения. Будучи результатом бережного балансирования практических соображений и художественного видения, Это практичный город, который построен по графику, даже если это строительства превышал бюджет, свидетельствующий о способности своих создателей сочетать объемные и мелкие детали. Нимейер и Коста создали смелый образец проектирования городов будущего. Стратегический анализ. Тип стратегии. Подготовка. Ключевая стратегия – сочетание гражданского планирования с модернистской архитектурой для создания современного города. Результат за 4 года создания высокоамбициозной и дальновидной столицы также использовано американским правительством в Вашингтоне округ Колумбия в 1791 году в Канберре Австралии 1913-1927 годы.